Часть вторая. Джихад по-русски. Глава первая. С приездом. Если вам кажется, что все идет хорошо, значит вы чего-то не заметили. Эдвард Мерфи. Вы, Анатолий Петрович Шведов? Хм. Я имею в виду ваше настоящее имя. Анатолий Петрович Шведов. Не так ли? Или вам удобнее, чтобы я вас называла Алексей Федорович Чернов? — Да уж. — Да? Вы сказали «да»? — Нет уж, барышня, я не говорил «да». Не надо цепляться к словам, барышня. На самом деле меня зовут Хорхе Гонсалес, а в девичестве я имел обыкновение откликаться на дорогое каждому русскому уху имечко... — Гавриэль Гарсио Ло. — Прекратите поясничать. Я знаю, это вы. — Откуда же, если не секрет, барышня? — В интернете объявление прочли. — Мне ваша супруга сказала. Джип этот, навороченный, Антону не понравился сразу. Неделю не был дома, разговаривал с орратными утехами в зоне, приехал уточком весь какой-то светящийся от счастья, что опять обманул косую, да при деньгах, а тут, на те, джип, чароки. А некоторые товарищи, между прочим, на таких же джипах раскатывали, и совсем недавно, до сих пор перед глазами как живые. Листья дубовые падают с ясеня, вот-то нихуя себе, так-то нихуя себе. Остеренно пробормотал Антон. Разумеется, любой нормальный среднестатистический индивид вот так сходу проводить аналогии столь мрачного свойства вряд ли стал бы. Пошел бы индивид и поинтересовался запросто, кто да кто прикатил в гости. Но Антон давненько жил в режиме войны. Отвык мыслить общедоступными среднестатистическими стандартами а кроме того никого в гости не ждал тем более на джипе поэтому обойдя усадьбу с тыла забрался через забор на хозяйственный бор изготовил карабин к бою и присев за баней принялся лихорадочно впитывать обстановку чертство сердце санитара зоны мучительно защемило что с татьяной и мальчишками Неужели так запросто, средь бела дня, на виду всей станицы? Джип ночевал, с вечера прикатил, если не ранее. Колеи в подмершей грязи, оставленные его шипованными колесами, обнесло нежной крупкой. Крыша и капот обильно покрыло наледь. И джахар на чужой машину уже не реагировал, привык. В данный момент для него гораздо интересней был хозяин затеявший какую то странную развеселую игру песс крутил разноцветным носом натягивая цепь радостно скулил рвался за баню общаться хотел господи ты боже мой татьяна появившаяся на пороге летней кухни, охнула от неожиданности в глазах мелькнул испуг, всплеснула руками да что ж ты тут ты «Цел, жив, здоров!» — лаконично должил Антон, жестом приглашая жену за баню. «У нас гости?» «Какой же ты непутевый, Антоша! Дурачок ты мой! Шпион херов!» Татьяна метнулась за баню, принялась радостно тискать нежданно объявившегося супруга, капризно выговаривая. «Три дня! Три дня! Неделя прошла! Где носила?» иззвелась вся дожидаючись. чок родешься дома чай что за дела хозяин вреде а тут какие-то тачки импортные неуступчиво буркул антон осторожно высвобождаясь из объятий прищепка беспокойства отпустила черство сердца санитара полегчало татьяна в порядке значит и пацаны в норме но джип «Джип!» «Кто это?» «Москвичка, моего возраста, с двумя хлопчиками», сообщила Татьяна, казачья жена, «когда надо, может быть, по-военному, краткой». «Приехали к нашему солдату, а теперь пошли в дом. Пацанам скажу, чтобы баньку...» «Ну, вы даете!» Антон настороженно насупился. «Откуда у знакомых солдата Крестьянского сына, по сути, своей джип. Вот это новости. Чем гости занимаются? Спят в горнице. Татьяна пожала плечами. Тебе-то какая разница? Пошли в дом. Чего сидишь здесь, как неприкаянный Иди, прикрой дверь в горницу. Распорядился Антон, мотнув стволом в сторону дома. Я потихоньку к солдату просочусь надо кое что уточнить давай татьяна посмотрела на мужа как на безнадежном больного вздохнула сожалеючи и направилась к крыльцу шпион мотива идти в собственном дворе шагу ступить не может без осторожки антон просочился к солдату не без труда растолкал Парень, пользуясь обстоятельствами, ел да спал целыми днями, реабилитировался. Хотел допросить коротко по основным моментам, но солдат с просонок соображал туго. Принялся впадать в подробности, а хозяин напористо задавал зачиняющие вопросы, желая выникнуть в суть. В результате вышла сказочка «Минут на двадцать». Жил-был солдат Ваня бадляев Попал Ваня в плен, по глупости. А в подавляющем большинстве в плен именно так и попадают. В бою это происходит не так уж и часто. Красивый, бородатый чечен, которому Ваню доставили, критически оглядел солдата, достал здоровенный нож и, приставив лезвие худющему подростковому горлу, не успевшего окрепнуть в защитника Отечества, лениво посоветовал. «Брат, на надо. Сразу зарежу. Я спрашиваю, ты отвечаешь. Ты понял?» «Ну как тут? Не понять. При такой-то аргументации любой дегенерат сделает правильные выводы». Ваня осторожно кивнул и искательно уставился на хорошо расчесанную бороду молодого командира. Тот был едва ли на десяток лет старше солдата. Колхозник? Город? Городской? Ни секунды не задумываясь, соврал Ваня. Ух ты, шустрый! Сразу с главного. Вопрос простой, вместе с тем весьма каверзный. Ваня торчал в Чечне с самого начала так называемой контртеррористической операции. В обстановке разбирался в полном объеме наслушался рассказов бывалых сослуживцев. Чечену совсем не обязательно знать, что пленник – потомственный крестьянин в седьмом колене, и помимо матери-пенсионерки и двух старших братьев-алкашей у него более никого нет. Жизнь неимущего крестьянина на этой войне не стоит ни гроша. Его могут убить потехи ради, показательно мучить перед видеокамерой, в назидании соратникам заживо удалить органы для трансплантации и так далее и тому подобное самое лучшее на что может рассчитывать крестьянин оборудовать позиции для духов в непосредственной близости от расположения федеральных войск. если своя артиллерия и авиация по какой-то странной случайности не накроют, до да духи забудут пристрелить при отходе Есть шанс вновь стать свободным. Один из тысячи, изверить неофициальной солдатской статистике. Так что, прости, деревня, не престижно здесь хвастать близким родством с тобой. Хорошо, одобрительно кивнул Бородач. Адрес говори. Мамад. Юный чечен до армейского возраста, присутствующий при допросе, Достал блокнот с ручкой изготовился записывать. И тут не сплоховал Ваня. Сходу назвал адрес. Самара, улица Пикалова, дом 20, квартира 16 и индекс. Мамад записал. Бородач сделал знак. Юный чечен отложил блокнот с ручкой. Размял кулаки, приблизился к Ване. Залепил хлесткую затрещину, сбивая с ног. И принялся пинать в полсилы, стараясь угодить по наиболее чувствительным местам. И таким вот образом они развлекались минуты полторы. баня катался по убитому земляному полу и утробно вскрикивал. Юный палач работал, а главарь внимательно наблюдал за действом. «Адрис!» — повелительно крикнул бородач, дав знак юному, чтобы... Прекратил экзекуцию.